Винный погреб. Владельца замка пристрелили, не спросив даже имени. Двух его дочек отдали солдатам. Остальных, кто отсиживался за стенами, вышвырнули вон. Кого мертвым, кого недобитым. Оставили только стрепуху и мальчишку-поваренка, ее сына или внука, чтобы готовили. Хорошо после трудов перекусить. На стол выставлено лучшее, что нашлось в замке. Для вина поданы ремеры на толстых витых ножках, самые изысканные, зеленого лесного стекла, и вино, налитое в них, кажется фиолетовым. Жареное мясо выложено на огромное фаянсовое блюдо. Чем меньше остается кусков, тем виднее картина на блюде. Зеленой и синей краской очень на намалеван здешний замок. Жирный соус стекает по бороде лотора Гевард шарит руками в общем блюде, выбирая кусок побольше. Шальк ест быстро, аккуратно, как маленький хищник. Эркенбальда давится, торопится. Наголодалась баба, жалко ее, кожа до да кости. Фихтеля зубами рвет мясо с зайчьей ножки. По-крестьянски основательно набивает брюхо ремедий. и Иеронимус налегает на мясо с бобами не хуже ланскнехтов. Капитан Агильберт нынче бледен, глотает красное вино бокал за бокалом, но хмель его не берет. Снова тянется за кувшином рыжий капитан. Смешной кувшин, на пузатое брюхо нахлобучена бородатая голова с губами, сложенными трубочкой. Из этих губ изливается напиток. Но вина больше нет, одна только капля вытекает и повисает на глиняной бороде. Ох, как неприятно вдруг стало и Иеронимусу, когда он взглянул. Вспомнился вчерашний крестьянин на воротах. Зовут мальчишку поваренка, велят принести еще выпивки. Мальчик кивает, берет кувшин, со всех ног несется в погреб. Витая лестница в шестнадцать ступенек. В одной руке у мальчишки бородатая личина, ненасытная винная утроба. В другой — горящая свечка. Бочка с красным вином, вон она, в углу. Вчера была полнехонька, сегодня опорожнили наполовину. Ставит свечу у порога, подбегает, открывает кран. Ни капли не вытекает из крана. Мальчишка холодеет. Тот рыжий на куски разрежет, ежели ему не принести вина. — Господи, пожалуйста, — шепчет, — там же больше половины оставалось. Визгливый смех над головой. Мальчишка вздрагивает, пятится. Верхом на бочке сидит человек. Мальчик не смеет поднять глаз, видит только острые колени, туго обтянутые красными чулками, и прочные кожаные башмаки. Лицо незнакомца теряется в темноте. — Простите, господин. — Дитер Пеппернус, — объявляет высокий хрипловатый голос. — Дитер Перченый Орешек, так меня зовут. «Я просто не знал, что вы здесь, господин!» — тихо говорит мальчик. Поглядывает на свечку, оставленную у ступенек, пятится. «А почем тебе было знать, кто я такой и что я здесь делаю?» — недовольным тоном вопрошает Дитер Пфеффернус. «Не знаю, господин. Мне здесь лучше никого не гневить. Меня за вином послали, вот я и пришел». «Здесь ли Агильберт из Хагенау?» «Кто, господин, простите?» «Ну, такой рыжий!» «Господин капитан?» «Так он уж капитаном стал!» Дитер растроганно хлюпает носом. «Старина, Берт! Он будет рад меня видеть!» «Не сомневаюсь, господин!» Тихо говорит мальчик, отступая назад. «Ну ты!» — рявкает Дитер. «Стой! Можешь меня не бояться! Я добрый дядя, и орешек! Выпил я все вино!» И желаю говорить с моим старым добрым другом о Гильбертом Рыжее Темя. Так и скажи ему. Так, мол, и так ждет его в погребе давний знакомец. Очень давний. Так и передай. Хорошо, господин. Мальчик продолжает стоять неподвижно. Дитер вынужден прикрикнуть. Ступай! Со всех ног бросается бежать мальчишка вон из погреба по дороге опрокинув свечку. Паренек думал, что рыжий капитан пристрелит его на месте, увидев пустой кувшин. Но ничего подобного не произошло. — Кто? Дитер Пфефернус? — вяло переспросил Агильберт. Потрепал сбитого с толку мальчика по щеке и двинулся к погребу шаркающей походкой. Иеронимус с интересом посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. Остальные ничего не заметили. Подвал был залит багровым светом, как будто неподалеку разложили громадный костер. И воняло. Вчера так несло на окраине деревни, возле сожженных домов, где заживо сгорели две козы и старая бабка, забытая в панике домочадцами на печи. «Здравствуй, — Здравствуй, Эгельберт! — приветствовал капитана визгливый голос. И на винной бочке, устраиваясь поудобнее, заерзал господин перченый орешек. «Привет, Дитер!» — вежливо сказал Агильберт. «Да ты садись, садись, дружище!» «Благодарю!» Агильберт присел на ступеньку, сложил руки на коленях. «Не дать не взять смиренник на проповеди!» Дитер радостно взвизгнув «Начнем, пожалуй!» «Итак, скажи мне, бертс можешь ли ты хоть в чем-нибудь упрекнуть меня?» «Нет, Дитерих, ни в чем». «За эти семь лет был ли ты хоть раз ранен? Потерпел ли ты хотя бы одну неудачу после того, как я вытащил тебя из той бойни под... Эм, проклятие, как называлось-то место?» «Хагенвейда». «Лужайка господина Хагена, благодарю». — Нет, Дитер, с тех пор ни пули, ни стрелы, ни холодное железо, ни горячий огонь не касались моего тела. — Разве я не молодец? — Молодец, — согласился Агельберт. — И ты стал капитаном, подумать только, Берт, отличным командиром для своих головорязов. Всегда берешь хорошие деньги за их кровь, всегда успеваешь уйти, если начинает вонять жареным. Дитер дёрнул длинным носом, точно принюхивался к окружающей его вони и захихикал. Я горжусь тобой, Берт! — Ты пришёл за мной? — осторожно спросил Агильберт. — А как ты думал? — живо откликнулся Дитер. — Может, выпьем за встречу старых друзей? С этими словами он подобрал кувшин, брошенный мальчиком, поднёс к губам и изо рта Дитера потекло красное вино, забулькало, запенилось. — Уф! — Дитер, оптер большой тонкогубый рот, протянул кувшин Агильберту. Капитан качнул головой. — Ну, как хочешь! — обиженно произнес Дитер. — Ты, похоже, и не рад мне вовсе! — Не рад! — сознался Агильберт. Дитер отставил кувшин, хищно прищурился а — Обдумываешь, небось, как ловчее меня надуть? — Нет, что ты. Просто прикидываю, какую сделку мог бы тебе предложить. — Сделку! — Дитер задергал носом. От господина Перченого Орешка потекла новая волна невыносимой вони. — Ну и запашок здесь! — заметил Дитер и хмыкнул. «Я не хочу уходить с тобой», — морщась от противного запаха, — сказала Гильберт. Дитер пожал плечами. «Хочешь, не хочешь, а семь лет прошло, Берт!» «Я мог бы обменять себя на другого». «Не держи меня за дурачка, Берт Лайн! Кто пойдет добровольно в... ну, словом, со мной?» «Этот человек прост как башмак. Я обману его». «Просто как башмак! Простец!» Дитер облизнулся так откровенно, что к горлу капитана подступила тошнота. «Ахмеди его скорей сюда!» Ремедий Гаас был пьян и плохо соображал. Капитан вылил ему за шиворот всю воду из таза для умывания, встряхнул и потащил за собой в винный погреб. «Зачем это так от тебя воняет, а Агильберт?» — крикнул Шальк, когда капитан проходил мимо, но ответа не получил. На ступеньках, ведущих в погреб, Агильберт остановился, положил тяжелую руку на плечо Ремедия. «Помнишь, как вступал в ряды сворых пропащих, Ремедий Гаас?» «Еще бы! Ой!» — Ремедий икнул, пошатнулся, но капитан успел поддержать его. Какой красивый офицер приходил в нашу деревню. У него был красный плащ и белые перья на берете. И я поехал с ним в Диттенхаузен. Меня потом долго еще звали два ремедия, потому что во время общего смотра казначей посчитал меня дважды, я знаю». Мне потом говорили, что жалование за ремедия платят мне, а за газа означаю. А Гильберт терпеливо слушал. Обычно ремедий был молчалив, но тут солдата словно прорвало. Он вспоминал и вспоминал. — Ты предан мне? — спросил Агильберт в упор. — Говори, предан? Глаза ремедия наполнились пьяными слезами, и он только кивнул в ответ. От чувств перехватило горло. — Душой и телом? — настойчиво спросил Агильберт. — Да, — выдохнул Ремедий. — И пошел бы за меня куда угодно. — Да. — И в ад? — И вот прошептал Ремедий. — Тогда идем, — решительно сказал капитан и потащил его за руку в погреб. Там было полно дыма. Багровое пламя горело еще ярче. — Я привел его, Дитер. — его, Дитер. — сказала Гильберт, подталкивая Ремедия вперед. «Слышал, слышал!» — донесся скрипучий голос. «Ловко, ловко! Ай, простец! Готов за своего капитана в ад. И совершенно добровольно! Иди сюда, мой мальчик!» Ремедий во все глаза глядел на человека, сидящего верхом на винной бочке, и медленно трезвел. Пьяный в восторг улетучился, коснулся рукой груди, где должен был висеть крест, и встретил пустоту. — В карте проиграл, греховодник! — напомнил ему Дитер и мелко затрясся от хохота. Ладно, Берт, погуляй еще семь годков, а ты, мальчик, теперь мой! «Нет!» — крикнул Ремедий, глазами полными ужаса уставился на капитана. «Что ты со мной сделал, Агельберт?» Агельберт отмолчался. «Мракобесу скажу!» — пригрозил Ремедий, плохо соображая от страха. «Кому?» — протянул Дитер. «Мракобесу!» «Вашему капелану-то! Грязному монаху, который таскается с солдатами! Ну-ну!» «Пусть придет! Я поговорю с ним!» И расхохотался. Длинные ноги по обе стороны винной бочки. Острые колени грозят порвать красные чулки. По стене погреба прыгает тень. Остроносый профиль — растрепанные волосы. «Иди! Зови муркомеса!» «Я здесь!» — сказал Иеронимус. Спустился на последнюю ступеньку, сел поглядел по сторонам. — За выпивкой пришел, святоша, — спросил Дитер и скривил губы. — Догадался, что ты здесь, — спокойно ответил Иеронимус. Дитер смерил монаха высокомерным взглядом. — Ладно, погляжу, на что ты годен? — А на что вообще годен человек? — Иеронимус пожал плечами. человек «Это мешок, набитый дерьмом!» — выдавил Дитер. «И мешка с дерьмом довольно чтобы справиться с чертом. Подойди ко мне, Ремедий!» Солдат с опаской приблизился к Иронимусу, остановился, свесив голову. Дитер приподнялся на бочке. «По какому это праву ты распоряжаешься моими рабами, мракобес?» Монах взглянул прямо в безумные глаза дьявола. «А кто сказал тебе, что это твои рабы? Кто ты таков, чтобы повелевать любимыми созданиями Господа?» «Господа!» — яростно прошипел дьявол. «А где он был, твой Господь, когда отряд из Изенбарда попал в кровавую кашу, когда он погибал без всякой надежды на спасение?» Разве услышал твой Господь, как Берт в отчаянии взывает к нему, молит о чуде? Бог творит чудеса не для всех. Торгаш твой Бог! это для него недостаточно свет, тот не вполне беззащитен. Большинство людей могут спастись сами. Большинство людей в состоянии творить чудеса, не прибегая к помощи сверхъестественных сил. Сказал Иеронимус. И Ремедий вдруг почувствовал, монах очень хорошо знает, о чем говорит. Дитер глотнул из кувшина. «А я вот творю чудеса для всех, не чинясь и не торгуясь!» — заявил он. «Это я спас Берта под Хагенвейда, когда полег цвет своры пропащих. Я и никто другой!» — он горделиво подбоченился. «Ты просто мелкая дрянь!» <Слых> — равнодушно сказал Иеронимус и зевнул. «Докажи! Докажи!» — вскипел Дитер. «Устал я сегодня», — сказал Иеронимус, потягиваясь. «А ну-ка, дьявол, сними с меня сапоги». Ремедий приоткрыл рот. «И вот Дитер!» Начинает корчиться и ерзать, вот он сползает с бочки. Кувшин падает из руки дьявола на утоптанный земляной пол, из горлышка льется, льется, бесконечно льется красное вино. Подходит к Иронимусу, подбирается, как к ловушке со сладкой приманкой на дне, кружит и высматривает, за что бы уцепиться, и шипит от бессилия. Опускается на колени. Монах тычет ему в лицо грязным солдатским сапогом, приподняв рясу. Костлявые руки дьявола хватаются за сапог. Тянут. Теперь другой. — Будь ты проклят, мракобес! — шепчет дьявол. — Люди будут ненавидеть тебя! Люди, в которых ты веришь! И снимает другой сапог. Встает. На красных чулках два пятна, в руках по сапогу. «Сапоги оставь, — Сапоги-то оставь, варюга лениво говорит Иеронимус. Ремедий жмется к монаху, и мракобес поворачивается к солдату. — Вот видишь, для того, чтобы побороть дьявола, не нужно ничего особенного. Довольно быть просто человеком, Ремедий Гаас. — Чего ты испугался? Проснувшись в незнакомом замке среди незнакомых солдат самого бандитского вида, граф Лоттер недоумевал недолго. Сунул голову в бадью для умывания, и тут же всплыло в памяти имя капитана, с которым вместе вчера брал штурмом непокорную твердыню. — Агильберт! — заревел граф лотер Рыжего капитана нашли в винном погребе. Видимо, спустился к бочке, и тут-то его и хватил удар. всё вино из открытого крана вытекло. А Гильберт лежал лицом вниз в багровой луже, и когда мертвеца перевернули на спину, его лицо показалось Лотару очень старым.